Приходится вслушиваться. Тогда что-то понемногу проясняется, и я начинаю понимать его речи. Порой он такую дичь несет, ну просто оттас. Отвечаю. Так он еще и возражает. Правда, надо отдать ему должные аргументы, воспринимает. И если ему вменяемо все разъяснить, соглашается. Странный дядя. Элементарных вещей не знают. Ну вот, сказал бы мне кто-нибудь, что придется человеку про плазменный телевизор рассказывать. Ну вот я удивился бы тогда. А сейчас рассказываю. Но он, подлюка, меня еще и подкалывает. Фантазия мал. Баран. В каком лесу он рос? Темно. Но он говорит у меня что-то со зрением. Иногда, правда, становится светлее. Я даже различаю какие-то очертания, фигуры. Во всяком случае, отличаю одно от другой. Лица ухитряюсь рассмотреть. Да и еще кое-что замечаю. Мотаю, так сказать, на ус. Вот это, полноватая, в светлом халате, Мария, медсестра. Но она меня кормит, приносит еду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 Чтоб я сам себя бритвой поранил? Да это просто куром на смех. Чем только не брился в свое время. Дайте, говорю, нож, оселок, сам наточу, сам и побреюсь. Нет, дядя говорит, нельзя тебе. Видишь, пока плохо. Да и не разрешит главврач тебе нож давать. Он мужик суровый. Правда, он эту фразу иначе как-то построил.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 Провести его в процедурный кабинет. Чуть слышно поскрипывает левое колесо. Не новое кресло мне досталось. Ощупаю подлокотники. Опа! Они обиты кожей. Раритет.